Павильон, где нотариусы, называвшиеся в старину сержантами, поджидали клиентов. Свинари. Поселок на Парижской городской заставе, застроенный кабачками. В XVIII веке модное место увеселений. Впоследствии здесь возникло предместье Монмартр. Молотки. Название произошло от деревянных молотков для игры шарами.